Лучик кружево в роще связала, закурился похучий туман, еду грязной дорогой с вокзала, в далеке от родимых полян. Лес застыл без печали и шума, виснет тень, как платок за сосной. Сердце гложет плакучая дума. Ой, невесел ты, край мой родной. Пригорюнились девушки еле и поёт мой ей мщик на умяк я умару на тюремной постели похоронит меня кояка